Глава 9. Ведьмы-карьеристки. В Гранах мы возвращались шумно и гонечно. С Харви попрощались накануне отъезда, он отправился на север королевства заканчивать какие-то важные дела. В общем, ловко дезертировал и избежал путешествия с тремя детьми. Оставшись без судебного заступника, способного умным юридическим языком объяснить Броди, какой королевский указ запрещает штрафовать нас за испорченную стену, мы уходили ранним утром, в то время, когда спали даже пресноводные драконы, а летающие повозки сидели в гнездах. Съезжали, не скажу, чтобы тихо, как раз очень громко. Странно, что никто не сбежался посмотреть, не случился ли в Вайнде пожар. Возница, по глупости согласившийся помочь с дорожными сундуками, ругался на всех Рупертов вместе взятых, с их немыслимого размера багажом. Двигал, пыхтел, матерился и рыкал на мать троих детей, каждую минуту с озабоченным видом напоминающую. «Господи, ну тут же мальчики!» А самый главный Руперт — Тот, что Эдвард встречал любимую семью под перемещающейся платформой. С идиотской улыбкой он выглядывал из огромного букета роз, видимо, призванного продемонстрировать необъятность его благодарности перед самоотверженной супругой. На макушке торчала шляпа с усскими полями. Па-па! завопили Роберт и младший в три голоса. и ровный мальчишеский строй рассыпался, как горох. Они бросились со всех ног по ступенькам платформы. «Стоять!» — рявкнул Харри генеральским голосом. Остановились абсолютно все, а не только мелкие головорезы. Даже я на мгновение остолбенела, а господин по соседству едва не отдал честь. Сама видела, как он практически взметнул руку к виску, но вовремя одумался. Да что там мы? Весь вокзал, кажется, замер, подчиняясь приказу суровой матери трейк детей. Впрочем, через мгновение пространство вновь ожило, а Роберты младшие покатились горе попаша. Один из близнецов по дороге слегка запутался и прикатился к какому-то чужому дядьке, но быстро сориентировался и поменял направление. Весь выводок с визгом благополучно повез на отца. Главное, не убивай его на вокзале, посоветовала я подруге, осторожно спускаясь по ступенькам на высоких каблуках. У нас, конечно, есть хороший судим на заступник, но от всех свидетелей даже он не сможет избавиться. "Что ты?" как-то нехорошо хмыкнула Хари. "Смерть ещё нужно заслужить". "Харит, дорогая, я безумно соскучился". С откровенным подхалимажем воскликнул Эдди и сунул супруге в лицо букет. «Ты великолепно выглядишь! Такая загоревшая, посвежевшая отдых и морской воздух тебе к лицу!» Честное слово, не помню, чтобы за все время нашего знакомства он отвешивал ей столько восторженных комплиментов в одном предложении и покупал так много роз за раз. «Отдохнувшая, говоришь!» Со странной улыбкой она забрала необъятный розовый веник и, не стесняясь ни людей, ни детей, ни впечатлительную подругу, со всего размаху влепила мужу цветами по башке. В разные стороны брызнули розовые лепестки и листья, шляпа соскользнула Эдварду на затылок, и он даже не пикнул. Я тоже очень хотела тебя увидеть, мил. Ария-то дарила мужа еще одной жутковатой улыбкой и скомандовала. «Получи багаж и поедем домой. Кстати, твоя дорогая мама не у нас?» «Не хотела мешать». Эдди на всякий случай вжал шею в плечи и придержал шляпу рукой. Семейному воссоединению. «Какая предусмотрительная женщина!» Многозначительно подсоколы языком Хари словно намекает, что букет будет дожидаться маменку. Даже если завянет, всё равно дождётся. Через полчаса все роперты в полном составе, включая два огромных сундука и потрёпанный букет, погрузились в карету. С видом человека, приговорённого к смертной казни, и за 5 минут отработавшего все совершённые грехи, Эдвард проводил меня, до наёмного экипажа. Кажется, предатель пытался заработать очки, чтобы я попросила Хари быть с ним помягче, как минимум в ближайшие 10 лет. Марисса. Я что подумал? Может, мне в командировку на недельку? С надеждой словно спрашивала разрешения на побег, посоветовался он. Эдвард. Поверь мне, сейчас не лучшее время для побега. Само ничего не рассосётся. Я похлопала его по плечу. Удачи. Вечером в мою квартирку на втором этаже постучались. Как была растрёпана и в халате, я открыла дверь. На пороге стоял Харви в отлично скроенном костюме и с дорожным саквояжем. Откровенно сказать, после жаркого прощания на острове, я гнала дурацкие мысли, что он больше не появится. Ведь всё, что случилось в Блэк-рокке, должно остаться в Блэк-рокке. Ну, Харви, соблазнительный шикарный, стоял в узком коридорчике моего дома. Привет, протянул он низким голосом. Моя квартира ещё не готов. Позволишь переночевать у тебя? Не произнося ни слова, я бросилась к нему на шею и впилась в его губы поцелуем. Долгожданный гость не растерялся. выпустил на пол саквояж и подхватил меня на руки ногой он захлопнул дверь и шагнул в сторону спальни в памяти у харви было всё отлично он помнил в какой стороне моей квартиры кровать хотя в трёх крошечных комнатах вообще-то заплутать сложновато в последний день отпуска мы вышли из дома только за едой харви наотрез отказался заделываться адептом диеты ешь меньше А потом как-то разом наступил понедельник. Ровно в 8:00 утра в идеально отглаженном форменном платье и с магической палочкой, пристёгнутой к кожаному поясу, я выбралась из городского экипажа на площади перед королевским магическим агентством. Серое здание со остроконечной башней совершенно не изменилось. Пыльный фасад с лепниной, вереница чёрных служебных экипажей перед входом. и те же самые голуби на ступенях, хотя голуби, может, совершенно другие. Торжественно надев на голову остроконечный ведьмовской колпак, я зашагала к центральному входу, поднялась по мраморной лестнице к тяжелым дверям. И тут-то нос к носу встретилась с мадам Шербан. Вообще-то у меня имелась примета. Если с утра встретилась мадам, то жди беды. Сбывалось всегда. Но сегодня настроение было отличное, и верить в плохие знаки никоем образом не хотелось. Главная колдуня агентства, худая высокая ведьма без возраста, окинула меня нехорошим прищуром. Доброе утро, мадам Шербан. С радостью, достойные лучшие встречи поздоровалась я. С возвращением в наши ряды, госпожа Крав. "О вас чудесный загар и здоровый вид", прокаркала она с таким ужасным недовольством, что стало ясно, я действительно превосходно выглядел. Значит, цветущий вид не портила даже форма, превращающая любую ведьму в безутешную вдову. Саму шарбан, чёрное платье с узкими рукавами и пуговицами до самого подбородка, превращала в ту Тема на действительный являлась злобной ведьмой. Полное совпадение внешнего вида и внутреннего наполнения. Подозреваю, когда много лет назад она ездила на вызовы, при её появлении в домах королевских подданных, не искушённых магической помощью, рыдали дети и кошки забивались под диван. Мадам, я пропустила вперёд даже дверь, придержала Не столько из уважения, сколько из субординации и чувства самосохранения. Черным облаком начальница поплыла в кабинет на верхнем этаже конторы, а я повернула в общий служебный зал. Сослуживцы потихоньку подтягивались, но половина из двадцати рабочих столов еще пустовала. Вообще-то ведьмы и колдуны собирались в конторе только по утрам, получить новые задания и сдать отчеты о работе, проделанной за предыдущий день. но непременно без грамматических ошибок. Иначе придется переписывать заново. Мадам терпеть не могла безграмотность. В общем, словарь и справочник по грамматике считались у нас такими же настольными книгами, как гримуары с заклятиями. Мариса с кружкой чая в руках ко мне направилась быть главной сплетницей агентства, всегда удивительным образом проводящая больше времени в конторе, чем на выездах. Очевидно, носиться по предместиям и кладбищам, как остальным, ей мешали туфли на высоких каблуках. Я тоже любила шпильки, но служба такая служба. Попробуй спустись в какой-нибудь склеп в подобной обуви, мигом переломаешь ноги. «Ты великолепно выглядишь!» — заухала она. «Посвежавшая, похорошевшая, а какой фантастический загар!» Неожиданно её кудах ты не напомнила вчерашнюю речь Эдварда Роперта. Не подозревающего, что десятиу secondsами позже его отходят по голове венникам из роз. И как ты сделалась беспокойна? Ненадолго, правда. Пока я не добралась до рабочего места и не обалдел. На столе висела даже не стопка, кривая башня из папок с заданиями, готовые в любой момент развалиться. Какое беспокойство! Я была в полном шоке. «Вы превратили мой стол в архив закрытых дел?» «Как мы могли?» — по змеинам улыбнулась Бетти. «Это твои задания. Ты не работала, вот и скопились». «Почему их никто не взял?» — тихо спросила я, стаскивая тяжелый ведьмовской колпак. Из-за дела перевели сразу два человека. И мадам Шербан приказала отдать их дела свободным ведьмам. Ты была свободна. Я была в отпуске. Да? И потому ты оказалась единственной незагруженной ведьмой. Глаз нервно задёргался. Это рекорд. В прошлом году нервный тик появился через сутки после возвращения на службу. В этом 10 минут не прошло. А ты почему не на задании? Не осталась я в долгу. Пришла в свой единственный выходной, чтобы написать отчеты. Легкомысленно хмыкнула она, и я невольно покосилась на соседний стол, где одиноко, но очень важно возлежал туристический путеводитель по Блэк-Року. Вот в отпуск собралась. Так устала за последние десять дней. Кстати, почему ты не спрашиваешь, из-за чего от нас сбежали два колдуна? Мадам достала. Буркнула я. пытаясь из пирамиды папок сделать парочку приличных стопок, но сколько ни прикидывал, и все равно выходило неприлично. Пожалуй, если я не буду зачехлять магическую палочку и ночевать дома, то к концу следующей недели справлюсь. Господина Мерлина наконец-то перевели в западную провинцию. Торжествующе рассказала она главную новость. Остальные ушли следом за ним, понимаешь, к чему я. Слухи о переводе старшего колдуна ходили уже давно. А перед самым отпуском мадам Шербин вызвала меня на беседу. Долго разглагольствовала, что у старшего мага совершенно нет времени на себя, исключительно на службу и жизнь своих подчинённых. Потом она вспомнила, что я незамужняя колдунья, за 5 лет не получившая ни одной жалобы от благодарных клиентов. И непрозрачно намекнула, что отдаст должность мне. Удачички, пропела Бетти. Только её уселать за стол, открыла папку с первым заданием, как в кабинет с полоумным видом ворвался помощник мадам. От сквозняка у него за спиной яростно хлопнула хлебкая дверь, с края стола взметнулись листы с рукописными отчётами о проделанной работе. До меня донёсся запах кофе, и коричных булочек из коридора. Кто-то со вкусом завтракал. Наверняка щитоводы. Они всегда сначала пили кофе, заедая с дубами, слойками и прочими вкусностями, решительно отрицаемыми адептами диеты ешь меньше, а только потом открывали грозбухи. Самое печальное возвращение из отпуска, что ты кажешься себе иным человеком, лучшей версией самого себя. А вокруг ничего не поменялось. Дела и люди, за редким исключением, те же самые, и привычки у этих людей прежние. Помощник замер на пороге, обвёл полупустой зал сумасшедшим взглядом иринул со по проходу в мою сторону. Даже сердце замерло. Он поправил сбившийся узел галстука и указал пальцем на дверь. "Мариса, она тебя заждалась". Мы с ней только виделись, и она не просила зайти. Да. Но ждать ей это не помешало, пропыхтел помощник. Если бы не знала, что ещё не успела причинить никому добра и точно не прирастила ни к одной конторской карете крыли, то заволновалась бы. Хотя, кому я вру, всё-таки начала нервничать. В тоне посыльного было что-то неправильное, словно он являлся гонцом с дурной Они счастливой вести. В такой панике будущих старших магов к начальству не вызывают, только глубоко проштрафившихся подчинённых. Держу за тебя кулачки, ещё раз шёпотом напомнила Бетти. Польза от твоих кулачков, как от пресноводного дракона в Лотосовом озере. Да и удачи пожелала так, словно надеялась на провал. Лучше бы взяла пару заказов. На верхний этаж я поднималась с замирающим сердцем. Мысли наготове себя к любому исходу постучала в дверь с именной табличкой и заглянула внутрь. Вы просили меня зайти? Мадам Шербин сидела за массивным письменным столом и просматривала утреннюю газету. На первой полосе красовалась крупная живая гравюра с телегой, беспрестанно размахивающей крыльями и воинственно выставившей глоб. На бортиках и в кузове сидели и открывали клювы морские баклан, а заголово кричал защитники магических животных. У неё тоже есть душа. Проходи, полоснула она по мне острым как бритва взглядом. В светлом кабинете пахло хвойным благовонием, в закрытых на ключ стеклянных шкафах стояли магические пабрикушки. Обычные конфискованные артефакты сдавались в королевское хранилище, но некоторые неведомым образом оказались в коллекции начальницы. На стене висел портрет его величества. Пару раз в неделю мадам Лечно протирала золочёную раму платочком, и я сама была свидетелем этого трепетного ритуала. Присаживайся, Марисса. Она указала на стул для посетителей. Дождалась, когда я пристроюсь, и сняла с носа узкие лекторские очки. Я ожидала, что ты сама ко мне придёшь, чтобы объявить новость, но ты что-то не торопилась. Думала, ни о чём не узнаю. Живот подвело нервной судорогой, и я выпрямилась на стул. Когда мы обсуждали твоё повышение, Я особо застрелила внимание, что старшая ведьма должна серьёзно относиться к своим обязанностям, торжественно проговорила Мадам. И ни в коем случае не вмешивать королевское агентство магической помощи в личные проблемы. Идеальное реноме одно из главных условий. Его величество «Ненавидит безответственных людей!» Она указала на портрет, и я невольно посмотрела в опрятный благообразный лик. Король тоже смотрел с укором. В памяти мгновенно всплыли все приключения, все приключения, о которых я не забыла, случившиеся на тропическом острове. «О чем именно вы говорите?» — уточнила я, пытаясь разгадать, за что меня распекают, за телегу, потерю магической палочки или девешник, больше походивший на ведьмовской шабаш. «Обо всем!» — рявкнула она, прихлопнув по столу ладонью. «Все, что случилось в Блэк-Роке, остается в Блэк-Роке», — выпалила я. «О чем вы лепечете, госпожа Крафт?» — рыкнула мадам. Старший маг должен безоста답ка посвящать себя работе, жить на работе, заботиться о подчинённых. А что ты? Выходишь с тяжком замуж? Когда? Охнула в ответ, плохо понимая, что вообще происходит в этом кабинете. Она аж вернула на стол газету, целую страницу занимало огромное объявление такими крупными летерами, что их прочитал бы и слепец, и ребенок, только-только научившийся складывать слоги. Мариса Крафт, лучшая колдунья Королевского магического агентства, грядущей осенью выходит замуж за Харви Крейва, старшего партнера юридической конторы Парнес и Крейв. Но самое отвратительное, хуже просто не придумаешь. После заметки с газетного листа мне подмигивала гравюра кудрявой ведьмы, сделанная в Блэк-Рокке. Себе-то Харви выбрал приличный портрет, на котором выглядел тем самым старшим партнером юридической конторы с площади трех драконов. «Что скажете?» — призвала к ответу Шербан, словно узнала не о гипотетическом замужестве подчиненной, а о ее аресте во время отпуска. Что тут скажешь? Твою ж мать! Простите, госпожа Крафт, подавилась воздухом мадам. Догадавшись, что снова заговорила вслух, я перевела ошарашенный взгляд на начальницу и уверила. Не вашу мать, мадам Шерман. Истину говорю, что не вашу. Никогда не видела, чтобы она багровела, но сейчас нос и щеки действительно горели, как сигнальные фонари. Длинные серьёжки в ушах подрагивали, словно вся мадам затряслась от возмущения. Только искренние извинения помогут вам сохранить место, с пафосом и официозом провозгласила она. Вы, госпожа Крафт, недостойны называться королевской колдуньей. Мадам ткнула в мою сторону пальцем, он тоже тряса. И при взгляде на этот палец у меня случилось помутнение рассудка. Накатывало оно стремительно, в глазах потемнело, внутри забурлил. Недостойно называться. Я медленно поднялась, оправила платье и рявкнула: "Это я-то недостойно. 6 лет горбатилась на корону, ни одной жалобы, но вместо благодарности вы меня оскорбляете?" Да как ты смеешь, прошипела Мадам, и опершись ладонями о стол, начала поднимать ходу из-за кресла. Сядьте, я ещё не договорила, и яткнула пальцем в сторону кресла, и от изумления начальницы действительно плюхнулась обратно. Что вы там ещё говорили? Посвящать тебя в службу, жить в конторе. Да, Мерлин, выезжал на одно задание в неделю, чтобы вас умаслить. Избежал на другой конец королевства и два возможность подвернулась. В здравом уме никто не захочет работать с такой злобной ведьмой, как вы. Чувствуя, что от злости из ушей скоро повалит дым, я уперла руки в бока и перевела дыхание. Знаете, госпожа Шербан, это не вы меня выставляете, я сама ухожу в отставку. «И еще!» — я схватила со стола газету. «Мне надо кое-куда съездить, а заявление напишу завтра». «Кастеми-лягу, но ни в одно приличное магическое агентство тебе не дам устроиться!» В ярости закаркала она. «Нашлась тут! Лучшая колдунья!» За моей спиной с треском захлопнулась дверь. Грохот разнесся по всему коридору. Надеюсь, что стены в кабинете содрогнулись, и портрет короля упал аккуратно на матам. Лучше бы тебе сейчас быть в своей конторе. Харвик Крейв. Це дила я сквозь зубы, как фурия летя я по коридору. У главного входа по-прежнему стояла вереница чёрных карет с затемнёнными стёклами и эмблемой королевского магического агентства на дверце. пользоваться служебным транспортом для лечебных покатушек по городу строжайше запрещали под угрозой отставки. Но раз я собралась сама себе выгнать со службы, то можно и вкусить на дорожку бесплатных благ. Едем, скомандовала я вознице, забираясь в ближайший экипаж и хлопнула дверцей. Успела расправить юбку, сложить руки на груди, а карета стояла на месте. Пришлось вывернуться на сиденье, отодвинуть заслонку И деловито уточнить у затылка непонятливого кучер. Чего стоим? Кого ждём? Все уже в салоне. А ехать-то куда? прогудел он, глянув исскоса в решётчатое окно. Хороший вопрос. На площади трёх драконов, пробормотала я. Контора Харви находилась в самом сердце делового центра Гранаха, и появление чёрной кареты с гербом магической помощи Заметили все. В смысле, все, кто успел. Мы выкатили на площадь с залихватской резвостью, словно за экипажем гналось полчище демонов. В общем, как обычно. Экипаж остановился так резко, что меня качнуло сначала вперёд, потом назад. И синой прижало к деревянной спинке. Откуда-то бахнула отборная рогонь. Видимо, мы заняли чьё-то облюбованное место. Приехали госпожа Колдуня, оповестил возница через оконце, словно не слышишь, что его на разные лады костерят. Прилезав ладонью вставшие дебом кудри, самым мрачным видом, я выбралась на пешеходную мостовую. Недовольны нашим явлением, а их оказалась целая трио приличных с виду господ и одного кучера с побогравевшей физиономией. самым обочанным видом разошлись в разные стороны. Один даже поздоровался. Контора Харви занимала целый этаж. Гостей встречала крикливая надпись объёмными золотыми буквами, пересекающая облицованную мрамором стену: Парнас и Крейв. В длинном коридоре не было дверей, так что мой гордый проход из кабинетов увидели и оценили абсолютно все служки. В деловых одеждах Ведьма выделялась на их фоне, как чёрная ворона в стае сизых голубей. Со злощастной газетой, свёрнутой трубочкой, я ворвалась в приёмную известного судебного заступника, только-только вернувшегося из северных земель. Новый секретарь, молодой человек в отлично скроенном костюме, находился в большом азарке. Он поднял голову от каких-то бумаг, Остановил взгляд сначала на магической палочке, потом посмотрел мне в лицо и вскочил из-за стола. «Госпожа Крафт!» Когда мы успели познакомиться? Я выразительно изогнула брови. «Я знаю вас по гравированной карточке», — без смущения заявил он. «К нему нельзя. Не тогда, когда у вас такое лицо, будто вы хотите сорвать с пояса магическую палочку». «Так и есть». Я потрясла газетой. «Вы совершенно правы, мой незнакомый друг. Мне известны все статьи, по каким колдуни лишают магической лицензии», — заявил он, видимо, намекая, что угроза его ненаглядному шефу грозит большими неприятностями. «И именно поэтому я тебя нанял», — прозвучал из кабинета низкий голос Харви. «Пропусти мою невесту». Секретарь расставил руки, Грудью, защищая неплотно закрытую дверь, и заявил. «Госпожа колдунья, я не имею права ослушаться приказа, но вы сдадите артефакт. В конторе строгое правило никакого магического оружия в кабинете у господина Крейва». «Правило ввели только что», — уточнила я, и исключительно из здравого смысла отстегнула палочку от пояса. «Следи за ней». «Как за своей собственной». Оклялся парень спеть это, наблюдая, как грозный артефакт ложится на его стол. Спасибо. Не за что. Полагаю, он всё-таки благодарил не меня, а милосердного бога за то, что сегодня в новой конторе известного судебного заступника всё-таки не случится магической катастрофы. Кабинет Харви разительно отличался от кабинета моей уже бывшей начальницы. Дорогой, по-мужски элегантный пахнущий древесным благовонием, с тяжёлой мебелью красного дерева и никаких портретов его величества на стене. Демон Юриспруденции развалился в кресле за широким письменным столом, потирал пальцем нижнюю губу и пристально наблюдал, как я шагаю по ворсистому ковру. "Я ждал тебя к обеду, Мариса. Даже заказал столик в ресторации" Удалось вырваться из конторы пораньше, Харви. Процеделое. Тебе необычайно идёт форма, проговорил он с полуулыбкой, бросив из-под ресниц горячий взгляд. Почему ты не подумал, как сильно мне идёт форма, когда сотворил вот это? А я грохнула газету на стол. Мне пришлось уйти в отставку. Вообще-то Харви соображал быстро, но не сегодня. А сознание, что где-то он немножко напортачил, приходилось черепашьей скоростью. Он выпрямился в кресле и произнёс: "Тебе же обещали повышение". "Да? Но мадам Шербин так обрадовалась моему лицу в своей любимой утренней газете, что не оставила выбор. Не понимаю, почему именно новости Гранаха? Других газет не нашлось? Её читают все. Вот именно. Разве нельзя просто поговорить о свадьбе без свидетелей? Никогда не могла представить, чтобы у Харви сделался дурацкий вид, но, прости господи, именно так мой жених и выглядел. Да нельзя обескураженным. Нет, такой вариант у меня тоже был. Так что же тебе помешало его воплотить в жизнь? сказала, что мне следует поменять манеру делать предложение руки и сердца. И поэтому ты рассказал о нём всему городу, даже не спросив моего согласия. Ты несправим Харви Крейв. И любовь в ков пистолярном жанре из тебя можно выбить только магической палочки. То есть ты мне отказываешь. О, нет. Я обошла стол и опершись о столешницу, Наклонилась Карли. Я без сомнений выйду за тебя замуж. Безработная ведьма с кучей свободного времени и рассрочкой на магическую палочку просто обязан испортить жизнь человеку, который сорвал ей повышение. 6 лет коту под хвост. Он ловко схватил меня за руку, охнув, я потеряла равновесие и прямо сказать, не особенно грациозно плюхнулась ему на колени. Прочим Харви это нисколько не смутил. Крепко прижав меня к груди, он накрыл мои губы глубоким поцелуем. Умеет мужчина отвлечь разъярённую колдуню от мстительных мыслей. "Знаешь, Мэри", наконец вымолвил он. "Мне в голову пришло. Тебе пришло в голову именно сейчас?" Оزمутилась я тем, что он прервал поцелуй ради непонятной чего. «К черту королевскую службу! Просто открой свое магическое агентство! Уверен, у тебя все получится!» «Какое еще агентство, Харви?» — поморщилась я. Но перед мысленным взором уже появились пыльные окна конторки недалеко от служебного здания, полгода ожидающей новых арендаторов. Мигом представилось, как каждое божье утро Ведьма Шербан будет проходить напротив этих самых окон и скрипеть зубами от злости. Сплошные плюсы. А идея-то неплохая, протянула я. Поможешь с разрешением? Ты просишь меня как будущего мужа или как своего судебного заступника? Неожиданно таким деловым тоном уточнил он, словно уже выписывал счёт за услуги. пусть и со скидкой». «Харви!» — ласково улыбнулась я. «Только попробуй озвучить сумму гонорара, и я решу, что до свадьбы ты ночуешь в своих апартаментах. И ты пока плохо представляешь, какой долгой бывает помовка, если невеста лично занимается разрешением на частную магическую практику». «А вы знаете толк в том, как вести переговоры, госпожа Крафт?» стараясь подавить ироничную улыбку, протянул он. «Господин Крейв, у вас все в порядке!» Забыв постучаться, обеспокоенный секретарь заглянул в кабинет и прервал наши несомненно важные переговоры. «Тут к вам!» По всей видимости, он ожидал увидеть на ковре труп, придушенного голыми руками судебного заступника и беззвучно рыдающую над ним ведьму, И никак не обнаружить нас, варкующими в одном кресле. Простите. Я честно ничего не видел. Продолжайте. Он втянулся обратно в приёмную и прикрыл дверь. Понятливый парень, хмыкнул Харви. Это мне в нём особенно нравится. И что он точно не захочет за тебя замуж. Сплошные плюсы. Отставка из королевского магического агентства прошла тихо и заочно. Харви взял на себя встречу с ведьмой Шербин. Мадам, похоже, так восхитилась беседой с лучшим судебным заступником северных земель, что на дорожку наградила меня не проклятиями, а выходным пособием и предложила оставить служебную форму в качестве, нет, не свадебного подарка, а моральной компенсации. Деньги пошли на аренду той крошечной лавчонки, закрытой Бог весь в какие времена И гордо смотрящей на здание бывшей конторы, а чёрные платья с тяжёлым колпаком отправились к мадам Спассельным. В смысле, с секретарём Харви, привёшу мне ранним утречком разрешение на частную магическую практику. Я полчаса с восхищением разглядывала своё имя, написанное только-только высохшими чернилами, и на свежую сургучную печать королевской канцелярии. Пришло время для больших свершений. Но для начала стоило хотя бы убраться в конторке. В последнюю декаду августа лето решительно наверстывало упущенное время и выдавало одним махом все припрятанные тёплые дни. Солнце нагревало каменные улицы Гранаха, бледное небо так же невыразительно смотрело на людей и не понимало, почему город снова недоволен. Это не свадебный салон, прокомментировала М, когда мы втроём торжественно встали перед облезлой дверью в моё будущее магическое агентство. О том, что я выхожу замуж, мы с подругами узнали приблизительно в одно и то же время. Но в отличие от меня, ни М, ни Харит, нисколько не удивились. Мама выяснила эту замечательную новость на пару часов раньше, как на грех она предпочитала читать новости Гранаха за утренним кофе. и давно выдрессировала почтальона приносить газету ровно к завтраку. Собственно, увидев объявление с кривым портретом, этим самым кофе она и подобилась. Честное слово, у меня даже появилось подозрение, что они Шербан, ментальные сёстры. Вечером матушка уже стояла на пороге моей квартиры и прямо из дверей вычитывала мораль, что родная дочь едва не довела её до погребальной орны. только ужин с будущим зятем в дорогой ресторации сумел примерить её смысл, что замечательную новость она узнала вместе со всем остальным светом. Позвольте представить частное магическое агентство Марисы Крафт торжественно объявила ее подругам, вытаскивая из редикуля тяжёлый фигурный ключ. В гробовом молчании те обозрели пылял фасад, пыльные ступеньки и грязные окна. На одном по-прежнему сиротливо висела табличка: сдаётся в аренду. А на другом стояла засохшая расстень. Божечки мои дорогие, Мэри, ты что, подала в отставку? наконец пробормотала Харет. А как же рассрочка на магическую палочку? Выкупила, соврала я. А повышении? В свою очередь, вопросила Эмма. Мими, у меня теперь собственное агентство, буркнула я, пытаясь провернуть ключ в замочной скважине. Куда уже вышь? Оно, конечно, пока выглядит не очень, но после уборки засияет новыми красками. Уверен. Привести конторку в порядок не займёт много времени, если работать слаженным трио. Не то чтобы я рассчитывала на помощь, но ведь Харит прекрасно умеет красить. Она каждый день с мальчиками что-то рисует акварельными красками. Говорит, что занятие успокаивает нервную систему. Я ставалась с Робертом младшим и знаю, сколько раз красок нужно заштриховать, чтобы перестать дёргать глазом, лучше красить конторские стены. Полагаю, самое время оформить страховку на случай банкротства. Философски притянула Эмма. «Типа он тебе на язык, мими!» — охнула Харриет. В этот момент я подналегла на дверь и отломала ручку. И от случайной смерти в развалившемся здании немедленно заговорил зубастый страховой агент в лице лучшей подруги Эммы Уилсон. Дверь открылась протяжным скрипом, и от сквозняка в глубине помещения что-то с грохотом упало. Надеюсь, не отвалился кусок стены. Добро пожаловать, с пафосом пригласила я подруг, и войдя первым делом сняла с подоконника пыльное объявление о сдаче помещения в аренду. Что скажете? Каря ничего не сказала, а только громко чихнула, но по звуку было слышно, что исключительно одобрительно. Как ты вы решила назвать любопытствовала Мими, пальцем проверяя толстый слой пыли на подоконнике. «Хм», — протянула я, — «Мэри Крафт и Харриет», — добавила госпожа Руберт, с зачарованным видом разглядывая замызганный конторский стол, стоящий от чего-то поперек комнатушки. «Я тоже хочу в этом участвовать. Честно говоря, во вторник я подала прошение на возвращение магической палочки. Скорый экзамен». А как же дети? изумилась я. О, мальчики со следующей недели идут в детский сад. Эдвард убедил мадам Гэтри, что наши дети сущие ангелы. При воспоминании о трёх ангелочках едва не улетевших в небеса на крылатой повозке, у меня вырвался странный смешок. Как он сумел? Конечно, пригрозил проверкой. С довольной улыбкой вздохнула Харри. Он сейчас такой деятельный, так надрывается. Вот что делает с мужьями животворящий испытательный срок. Смотрю и сердце радуется. Вчера научился мыть посуду, разбил всего две тарелочки. Позавчера покушать приготовил, и мы все так чудесно посидели в соседней с домом ресторанцы. А его мама осторожно спросила ей: Сейчас с большим удовольствием приглядывает за внуками. Очень боится, что сын вернётся к ней жить. Мэри и Хари, пробормотала я, осторожно носом туфли отодвигая в сторону какой-то брусок. Мне нравится. Мэри, Хари и страховой агент Эмма Уилсон с незавесим видом договорила Мими. Эм Ты тоже подала в отставку? Выдращилась я. Меня повесили на доску позор. Посчитали 10 сломанных в Blackrock and Knock и две руки, сухо напомнила она, о несчастных танцоврках во время прогулки свалившихся с ездового дракона. Никого не смутило, что на прошлой неделе я застраховала 39 пальцев у четырёх музыкантов. Каждый заметь отдельно. Некоторое время Я в молчании переваривала информацию, а Харри с задумчивым видом пересчитывала пальцы у себя на руках. «Мими, я что-то понять не могу. А почему тридцать девять?» — отчаялась она. «Один играет на барабанах. Решил, что без мизинца в случае чего проживет», — проговорила та. «Невелик шанс. Что еще передумает и вернется?» «Тогда не будем терять время», — решительно кивнула Харриетт. сняла с головы шляпку и неожиданно повелительным жестом матери трей детей указала на меня Мэри прощухляй магическую палочку Новость о том, что под боком королевского магического агентства открывается маленькая нахальная конторка, взбудоражила моих бывших сослуживцев. Они с любопытством проходили рядышком, следя за самым скоростным ремонтом, который ведел Гран. За 2 недели помещение полностью преобразилось. И теперь радовало глаз свежими стенами, обновлённой дверью и воскрещённым с помощью магии цветком. Мебель привезли из юридической конторы Парнас и Крейв. С честным лицом я поклялась Харви вернуть всё до последней табуретки, как только заработаем с подругами на собственную обстановку. Но, буду честной, Никто не возвращает столы из красного дерева с зелёным сукном и удобные кресла для клиентов, обитые выделанной кожей. Мысленно я уже решила, что это мой подарок к свадьбе. Ведьма Шербан пожаловала сразу после официального открытия. Ну как пожаловала. Я открыла окно, стараясь сгнать запах краски из крошечной приёмной, где ещё не ступала нога ни одного клиента. а она стояла на пешеходной мостовой и брезгливо разглядывала изящную вывеску «Мэри, Харри и страховой агент Эммо Вилсон». «Доброе утро, мадам Шербан», — с милой улыбкой громко поздоровалась я. Мадам одарила меня презрительным взглядом, поджала губы и повернулась прямой, как доска спиной. Кажется, ей совершенно не понравилось, забеспокоилась Хари, подскочившая к окну. Вместе мы следили, как старшая ведьма королевского магического агентства Чёрные тучи плывёт к невозрачной служебной карете. Нюш так окончательно распугала всех магов, и теперь сама каталась на вызовы. Искренне на это рассчитываю. Ей совершенно не понравилось, счастливо протянула я. Поверит. Это хороший знак. Неожиданно в окне, как чёрт из табакерки, появилась Эмма. Она избавилась от кудряшек, но вернула отпускное платье в горошек. Этим самым маскировала агента, способного застраховать в Блэк-Роке море. Божечки, не пугала. Охнула Харит, прижав руку к сердцу. Оно вышла, торжествующе объявила подруга, И продемонстрировала утренний номер новостей Гранаха. Разложив газету на столе, мы склонились над третьей страницей. В маленькой рамке, возле живой гравюры летающие телеги, было помещено объявление о том, что открылось наше агентство. Что не исправить магией, можно застраховать, гласило оно. Ну, по-моему, неплохо, протянула я. За нашими спинами раздалось тихое покашливание. Мы дружно повернулись, в дверях стоял невысокий благообразный господин в костюме и с газетой в руке, той самый с объявлением. "Здравствуйте", тихим, вкрадчивым голосом поздоровался он, аккуратно разглядывая скромную комнату с неприлично дорогой мебелью. Выпав в явление, Ария даже не поверила. что мы почти купили деньги, вбуханные в короткие строчки мелким шрифтом. Я, госпожа Крафт, песня у везитёр, видимо, пытаясь выяснить, кто из нас троих самая главная ведьма. От Харви Крейба. Добро пожаловать. Синхронно расплылись мы в милых улыбках. Главное, чтобы наш первый клиент не решил, что его собираются облапошить. и развести ещё и на страховку. Прихватив газету, подруги немедленно отправились в соседний кабинет от Дэнни Эмми. Проходя мимо господина, Харрет многозначительно поправила на поясе пристёгнутую магическую палочку, тонко намекнув, что в нашей конторе не одна, а целых две дипломированные колдуни с кристально чистой, ничем не запятнанной лицензией. «А хотите травяного чая или холодной воды?» Вновь заглянула Мими. «Благодарю». «Но не стоит», — отказался мужчина, устраиваясь на стуле. «Тогда, может, страховку?» «От чего?» — не понял он. «От всего». Я состроила страшные глаза, предлагая зубастому страховому агенту Эмми Уилсон немедленно заснуть и не пугать хорошего человека. Страховой агент ответил не менее выразительным взглядом, намекая, что горного дракона ноги и снаровка кормят. "Что ж, я удаляюсь", пропела она, но тут же напомнила: "Если что, заходите в кабинет по соседству". Дверь закрылась, я торжественно уселась за стол и почувствовала себя, если не секретарём Харви, то где-то очень близко. Знаете, госпожа Крафт. Обычно мы обращаемся в агентство по крупнее. Не примите на свой счёт, но господин Крейв поручился, что его невеста опытная, а главное не болтливая колдунья. Начал визитёр. О моего хозяина исключительно деликатная проблема. Скажу больше. Я вообще могу притвориться глухонемой и изобразить унизи. А если так хочет клиент, уверила я. Какого толку, проблема. Он страдает от отnightных кошмаров. Вы постоянно слышит во сне женский голос, тихо проговорил господин. Вообще от ночных кошмаров отлично помогала успокоительная настойка. Но такой совет мог обогатеть аптекаря, а не колдуню только-только открывшую своё агентство. Всего-то, улыбнулась я. когда ваш подопечный готов встретиться. Господин вытащил из внутреннего кармана пиджака личную карточку. Фамилии и инициалы, написанные на белом прямоугольнике, бархатистой бумаге, не говорили мне ровным счетом ничего. Однако измученный потусторонними голосами товарищ проживал в респектабельных предместьях Гранаха, где с незапамятных времен жили старые, аристократические семьи. Клочок земли там стоял, как всё здание королевского магического агентства вместе взятое. Он ждёт вас сегодня после обеда. В середине дня я выходила из знакомого экипажа перед потемневшим от времени каменным особняком со строугольной башней, покрытый серой черепицей. Вид у аристократического гнезда, прямо сказать, был пугающий. В таких часто неожиданно пробуждались духи давно почивших родственников и изводили тех, кто изволил остаться в живых. Подхватив длинный подол чёрного платья, я поднялась по широкой лестнице. Дверь открыл лакей и без вопросов пропустил меня в мрачный тёмный холл, завешанный такими же потемневшими от времени портретами. Невольно я принялась осматриваться, пытаясь отыскать признаки присутствия какой-нибудь инфернальной бабушки. Вас ожидают, госпожа Колдунья, проговорил слуга, указывая на закрытые двустворчатые двери. Я вошла в богато обставленную гостиную, озарённую солнечным светом. В кресле С высокой спинкой байгот наразвалился Паскаль в чёрном шёлковом халате.